И сверкала ли она под кувшинками в полдень калейдоскопом молчаливого, ненасытного и переменчивого счастья? Или же наполнялась, словно далекий какой залив, розовыми грезами закатного солнца, непрестанно меняя окраску, но всегда гармонируя вокруг более устойчивой окраски венчиков лилий с тем, что есть самого глубокого, самого мимолетного, самого таинственного?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 не позволявшего ей видеть дальше причаленные у двери лодки. Она рассеянно поднимала глаза, заслышав за деревьями, росшими на берегу, голоса прохожих, по которым, еще перед тем, как увидеть их лица, она с уверенностью могла заключить, что никогда эти прохожие не знали и никогда не узнают неверного ее любовника, что ничто в их прошлой жизни не хранило знака о нем,